Глава тридцать седьмая. Веспасиана по его же велению подняли дросвета. о Второму легиону предстояло совершить марш-бросок по вражеской территории, и хотя штабные олухи д о в е л и этот приказ до всех командиров, оставалось еще множество мелочей, нуждавшихся в личном контроле легата. Крючко творство, с улыбкой подумал он, и есть главное бремя. лежащие на плечах каждого полководца. Публика Рима видит в своих военачальниках неустрашимых героев, поднимающих легионы на бой против превосходящих вражеских сил, а вот рутина, отнимающая у них л ь в и н н у ю долю времени, никому не видна, хотя именно она и делает армию боеспособной. Римские легионы, чтобы там не воображали штатские болтуны. Вовсе не скопище безумных героев, а нерушимый союз спаянных дисциплиной людей, способных действовать с методичной неотвратимостью. Выбравшись из походной кровати и натянув т у н и к у Легат сел за письменный стол. Там на серебряном изящном подносе уже дымилась чаша вина, подле которой лежал кусок вымоченной в оливковом масле лепешки, и в е с п а с и а н с удовольствием принялся за еду. пробегая глазами последние донесения и подписывая необходимые документы. Наконец очередь дошла до журнала ночных дежурств. Патрули, как ожидалось, никаких признаков т а г о д у м н а в тылу легиона не обнаружили, и теперь их редкая сеть переместилась на северо-запад. Исчезновение вражеского войска весьма озадачивало, если, конечно, оно вообще существовало, а не являлось плодом воображения разведчиков. возбужденных высадкой на незнакомую землю. Последнее казалось вполне вероятным, однако Веспасиан был слишком осмотрителен, чтобы принять желаемое за действительное и сбросить со счетов даже тень возможной угрозы. Вот почему он оставил до неопределенного времени действенным свой приказ об усилении караулов. Солдаты ворчат, что ж, пускай поворчат. Лучше быть недовольным, чем мертвым. Кстати. Надо бы вложить ума и в и т е л ь ю Ему поручено координировать действия патрулей, а он сам умчался в разведку, да еще прихватил с собой вспомогательный конный разъезд. Вот и думай, где его теперь носит. Наверняка заблудился в потемках и наделал от страха вштаны. Покончив с бумажной вознёй, в и с п а с и а н вызвал оруженосца, и тот принялся облачать его в боевые доспехи, пока раб подтягивал ремни. И застегивал пряжки. Легат стоял совершенно недвижно. Блуждающий взгляд его вдруг упал на складень с камеями. Веспасиан недовольно нахмурился. Строгий профиль жены и под е т с к и курносая мордочка сына пробудили в нем чувство вины. В последнее время, з а х л е с т ы в а е м ы й п р о р в о й забот, он забыл и думать о них. А ведь Флавия с Титом – это все, что у него есть в этой жизни. Подумав так, Веспасиан. с внезапной остротой ощутил, как сильно они ему дороги. Прошло всего десять дней с тех пор, как он проводил их в дорогу, однако теперь казалось, что разлука длится уже целую вечность и может продлиться до бесконечности, если Римлян ждет партизанская затяжная война. Пройдут годы, прежде чем в и с п а с и а н снова увидится с ними. Тит уже будет не смешным задиристым малышом. А совсем ему незнакомым п о д р о с т к о м Что же до Флавии, то безусловно переменится и она. В волосах заблестит серебро, а вокруг глаз и рта лягут морщинки. Ви спасиану вдруг мучительно захотелось обнять и утешить ее. Он поморщился, не понимая, от чего у него щиплет в глазах. Потом быстро сморгнул, сдерживая набежавшие слезы. Не туговато ли, господин? Что? Нет, все в порядке. Ты можешь идти. Да, господин. Оставшись один, Веспасиан больно ущипнул себя за руку. Нет, ни за что. Ни при каких обстоятельствах нельзя позволять себе так распускаться. И еще немного, и он чего доброго разрыдался бы, как мальчишка. Щеки его залила краска при мысли о том, с каким смаком невольник описывал бы своим приятелям столь постыдную сцену. Плачущий легат. несомненно ему бы поверили, ибо такое выдумать невозможно. Потом поползли бы слушки и прости прощай образ сурового, строгого полководца с сердцем с из камня и железными нервами. Кто пойдет в бой за с л е з л и в ы м командующим? Конечно, никто. С этой мыслью легат сердито защелкнул складень и дал себе слово сегодня же велеть слугам спрятать его до конца кампании на дно дорожного сундука. Дурное настроение. не покинула его даже тогда, когда он вышел к бойцам, пока убирали штабную палатку. Никто не осмеливался взглянуть на него. Все хорошо знали, что значат эти сердито сдвинутые брови и опущенные уголки рта. После быстрого завтрака, состоявшего из жидкой ячменной каши, легионеры принялись спешно упаковывать снаряжение. Солнце еще не успело подняться над горизонтом, а люди. Уже построились по ц е н т у р я м приготовившись к маршу. Когда до подразделений довели информацию о порядке следования легиона, солдаты внутренне застонали. Им вменялось двигаться двумя колоннами по обе стороны от о б о з а в е т е р а н ы в тихую сетовали на излишнюю осторожность легата и терпеливо втолковывали новобранцам, какими неприятностями это ч р е в а т о В То время как хренов о б о з Будет с удобством к а т и т ь с я по утоптанному проселку. Пехотинцам придется тащиться по бездорожью, сбивая ноги обо всякочки, что попадутся у них на пути. К исходу дня все устанут, вспотеют и о б д е р у т с я проламываясь сквозь заросли. А почему? Да лишь потому, что начальство изволит побаиваться каких-то д е р ь м о в ы х пальцами деланных д и к о р е й И нигде ни за что не останавливайся, понятно? Катон кивнул, пытаясь усмирить свою лошадь. Я в и ш ь с я прямо к Веспасиану и с к а ж е ш ь что легион ждет ловушка. Доложишь ему о численности неприятеля и о том, где он прячется. Макрон еще раз оглядел своего юного п т и о н а Конечно, всадник из него аховый, зато язык у парня подвешен как надо, и в роли гонца он будет п о т о л к о в е е других. А вы-то как, командир? Не беспокойся о насмалый. Твое дело. Предупредите Веспасиана. И вообще, какого хрена ты тут р а с с е л с я гони! Макрон с такой силой хлопнул лошадь по крупу, что испуганное животное рвануло с места и едва не свалив с себя седока. Последний момент тот успел ухватить поводья и стиснуть ногами часто вздымающиеся бока, бросив последний взгляд через плечо на маленькую группу людей с тревогой глядевших ему вслед. Катон поскакал вниз по склону, нелепо вихляясь. хватаясь за гриву, подпрыгивая в седле. Наездником он был и впрямь никудышным, и лошадь, чувствуя это, то шла боком, то взбрыкивала, но все-таки продолжала бежать. Спустившись в очередную лощину, катон потерял лагерь из виду и чуть было не ударился в панику, но сверившись с солнцем, несколько успокоился. Умница лошадь держалась верного направления и достаточно резво перебирала ногами. Другое дело, нужна ли кому эта спешная скачка. Скорее всего, Вителли уже добрался до лагеря и доложил о засаде легату. Впрочем, Макрона тоже можно понять. Ситуация слишком серьезна, а двое гонцов надежнее, чем один. К т о м уже совсем не исключено, что его Катона, как вестника, доставившего сообщение исключительной важности, отметят в приказе, а может и наградят. Но тут боковое зрение юноши. Уловила некоторое движение слева, и мечты о награде тут же развеялись в дым, ибо на перерез ему мучалась кучка всадников в варварских одеяниях. Их отделяло от одинокого римского конника не более четверти мили, и они явно намеревались перехватить того, прежде чем он доберется до вершины следующего холма. Мгновенно похолодев, Катон изо всех сил всадил каблуки в бока сирийской кобылы, и та, прижав уши, И вытянув шею, понеслась вверх по склону, однако песчаная почва сдерживала ее прыть. Юноша, вновь покосившись на приближавшихся к нему бритов, с о т ч е т л и в о й я с н о с т ь ю о сознал, что роковая развязка неотвратима еще миг другой и в его спину вонзится брошенное сзади копье. Прочем, гребень холма был уже в паре сотен локтей, и Катон припал к шее лошадки, горячо умоляя ее унести его от погони. о былка словно откликнувшись на мольбу, наддала, но ч у в с т в о в а л о с ь что силы животного на исходе. Это поняли и Дикари. На их свирепых визиономиях засветились улыбки. Лошадь опять напряглась и выскочила на вершину холма. В двух милях внизу лежал римский лагерь. Такой близкий и такой недосягаемый для обреченного на смерть б е г л е ц а Грязно выругавшись, как он перехватил поводья левой рукой. Чтобы правой обнажить меч, страх пропал, осталась лишь ярость. Теперь, когда надежд на спасение не осталось, он вознамерился подороже продать свою жизнь. Чуть придержав хрипящую изнеможение лошадь, катон развернул ее, чтобы бросить на варваров, но те, к его полному изумлению, натянули поводья, и один из них указал на что-то копьем. Глянув туда, беглец увидел то. Что уже заметили бритты, возвращавшийся в лагерь пехотный патруль. Сердце его бешено заколотилось от радости. Он хлопнул мечом по крестцу лошади и устремился вниз по склону холма. Легионеры, услышав топот копыт, мгновенно развернулись, прикрылись щитами и выставили копья. Осадив лошадь, как он спрыгнул на землю и бросился к ним. Ты Откуда к хреновой матери взялся? – вопросил. Командовавший п а т р у л е м Аптион. Неважно. Выдохнул, задыхаясь, Катон. Я должен срочно увидеть легата. Да кто ты такой? Квинт Лициний Катон, Аптион, шестая центурия четвертой когорты с донесением для Веспасиана. С донесением. Враг готовит засаду в лесу. Враг? Да где он? Твой враг? Катон обернулся. Гребень холма был девственно пуст. Варвары гнались за мной. Вы их разве не видали? Аптион покачал головой. Но они были там. Катон указал на вершину холма. Кто-нибудь наверняка их заметил. Патрульные молчали. Катон вспыхнул. Где были ваши глаза? Впрочем, неважно. Мне нужно к легату. Он повернулся к лошади, собираясь запрыгнуть в седло, но Аптион удержал его за руку. Эй, Тарапыга, не очень спеши. Ты пойдешь с нами. Что? Ты похоже не понял. Я выполняю приказ. Прости, парень, но у меня свои приказы, так что не е р е п е н я с я На глазах оцепеневшего от изумления юноши командир патруля велел одному из солдат взять животное под усы, а самого задержанного птолкнул в середину колонны. Что за хрень ты творишь? взорвался Катон. Попридержи язык, отрезал а п т и о н Все разговоры запрещены до прибытия в часть. Это еще почему? Что вообще происходит? Этот е б я спросить надо, а не меня, ответил командир патруля жестом велев караульным раздвинуться. Он покусал губу, потом понизив голос, сказал: всем патрулям отдан приказ задерживать бежавших прошлой ночью из лагеря дезертиров и без лишнего шума доставлять прямо в штаб. Ты ведь из них я тебя помню. Между нами, похоже, вы по уши влипли. Так вот. Не усугубляй свое и без того хреновое положение. Еще одно слово: я прикажу огреть тебя по башке, забросить на лошадь и вести дальше как в юг. Дошло? Катон открыл был о рот, но а п т и о н выразительно двинул бровями, и через мгновение маленькая колонна возобновила движение к расположению легиона. Патрульные шагали неспешно, отнюдь не желая быть втянутыми в царившую там предотходную суету. Когда патруль приблизился к лагерю, основная часть легиона уже покинула его пределы. Если Веспасиан не извещен о ловушке, катастрофа была неминуемой. Катон поискал взглядом легата, но в бурлящей массе солдат, артиллерийских телег и багажных повозок углядеть его было решительно невозможно. Патруль, пробившись через всю эту суматоху, Доставил з а д е р ж а н н о г о командиру арьергардной когорты. Трибун п л и н и поднял голову от стола. Что у вас? Дезертир, командир, ответил а п т и о н Этот малый, похоже, украл где-то лошадь и н а с к о ч и л на ней прямо на нас. Я не дезертир. Похоже, парень с тобой не согласен. Итак, я не дезертир, командир, повторил торопливо Катон. Я из отряда, выполнявшего секретное поручение легата. Секретная, значит. Понятно. Плини с усмешкой подмигнул своему а п т е о н у Тайная миссия, верно? И что же это за миссия, командир? Этого я сказать не могу. Да это сейчас и не важно. Необходимо предупредить легата. Пока не сделалось. Слишком поздно. Слишком поздно для чего? Легион ждет засада. Катон в отчаянии указал на неуклонно п р и б л и ж а в ш у ю с я к лесу колонну. Армия тагадумна. Прячется в чаще, их тысячи, командир. Несколько мгновений трибун молча смотрел на юнца, обдумывая услышанное. На первый взгляд сообщение паренька не заслуживало доверия, поскольку не лезло ни в какие ворота. Но как спрашивается, могла огромная армия д и к а р е й не наткнуться ни на один из множества конных разъездов? С другой стороны, какой смысл этому малому врать? Ты сам видел Бритов, так точно, командир, и умоляю тебя помолчи, чтобы не видел этот встрепанный о п т и о н Он явно напуган до одури. Положим, тревога окажется ложной, что будет тогда? Трибуна за то, что он поверил р о с к о з н я м паникера, не похвалит, но и беды особенной не случится. А вот если парнишка прав, а он, п л е н и й проигнорирует тревожную весть, беда разразится да и нешуточная. Так неужели же он римский трибун из мелочной боязни оказаться мишенью ч ь и х т о насмешек поставит на карту судьбу целого легиона? Палинит р я х н у л головой. Ладно, п о л е з а й на свою лошадь и во весь опор дуй к легату. Скажи, что я в боевом порядке, спешно иду на соединение с ним. Есть, командир. С плеч Катона свалилась неимоверная тяжесть. Он повернулся и с намеренной резкостью. вырвал поводья из рук патрульного, а з а д а ч е н а открыв ш в о р о т И вот еще что, окликнул Плиний. Командир, если это окажется дурной шуткой, я лично р а с п н у тебя в том лесу, на первом дереве. Ты меня понял? Да, командир. Благодарю за доверие, командир.